Предисловие к русскому изданию. Уважаемые слушатели, вашему вниманию представлено единственное в своем роде исследование, посвященное космической гонке СССР и США. Предвижу возражение, ведь подобных книг с 1960-х годов написано огромное количество, и вряд ли британский автор может рассказать новое об истории которая занимала ученых, писателей, режиссеров и просто энтузиастов космической отрасли многие десятилетия. Тем не менее, исследование Стивена Уокера по-настоящему уникально. Его многолетняя работа в российских архивах, в том числе ведомственных, тесное сотрудничество с Федеральным космическим агентством Роскосмос и корпорацией «Энергия», сотни часов интервью со специалистами из самых разных областей занимавшихся подготовкой первых космических полетов как в СССР, так и в США, беседы с российскими и американскими космонавтами, многие из которых уже ушли из жизни, делают книгу не просто собранием фактов, а детальным и одновременно захватывающим обзором одного из решающих этапов Холодной войны. Исключительный энтузиазм автора в процессе сбора материала, преодолевшего препятствия, сравнимые с теми, которые выпали на долю первых покорителей космоса, его внимание как к техническим деталям он ведь профессионал и сам долгие годы пилотировал самолеты, так и к человеческим судьбам, мечтам и устремлениям инженеров, конструкторов, медиков, пилотов, соединяются встроенное и страстное повествование о том, что мы теперь называем зарей космической эры. Вы сможете познакомиться с впечатляющим массивом не публиковавшихся ранее документов и высказываниями тех, кто не просто присутствовал при описываемых событиях, а был их активным участником. Мы впервые встретились с автором больше десятилетия назад на открытии памятника моему отцу в Гринвичской обсерватории, и уже первые минуты разговора не оставили никаких сомнений в том, что Стивен будет верен своему замыслу и представит свой взгляд на события начала 1960-х годов, несмотря ни на какие сложности. Правда, тогда речь шла о съемках документального фильма, но проект с течением времени приобрел внушительные масштабы и превратился в книгу, от которой, начав слушать, невозможно оторваться. Кто знает, может быть, эта книга в итоге ляжет в основу фильма или захватывающего сериала, А пока желаю вам приятного и увлекательного прослушивания. Мечты о космосе уже давно перестали быть мечтами, но всегда интересно узнать, с чего все начиналось. Елена Гагарина